глава 17. вечер принес прохладу юрий нетерпеливо мерил шагами ложу с нетерпением ожидая появления возлюбленной. помпей прислал сундук с деньгами всего лишь за несколько минут до того как цезарь собирался отправиться на финальный тур и делу пришлось задержаться чтобы вызвать легионеров и поручить им охрану такого огромного состояния даже несмотря на все доверие которое он питал к своим людям Оставлять несметные богатства без присмотра не стоило. Наконец охрана денег была обеспечена, но в ложу Цезарь явился последним. Взбежав по ступенькам, он сразу обратил внимание на ехидную улыбочку Помпея. Оттого, конечно, не укрылось взволнованное выражение лица молодого человека. Где же Сервилия? Обидчивая красавица не пришла в дом у холма. Неужели пропустит финальные бои собственного сына? От волнения Юрий никак не мог усидеть на месте и быстро, даже суетливо шагал вдоль края ложа. Песчаную арену освещал мягкий свет факелов, а вечерний ветерок принес приятную прохладу, особенно освежающей после дневной жары. Зрители до отказа заполнили трибуны, да и сенат явился в полном составе. До окончания турнира вся работа в Риме остановилась, а напряжение достигло даже самых бедных улиц. Люди заполнили Марсово поле плотной бесформенной толпой. Скоро ли им предстоит также дружные явиться на выборы? Появление Сюервилии точно совпало с сигналом горнов, вызывающим на рену четверку самых доблестных бойцов. Юлий постарался поймать взгляд подруги, но та не пожелала даже посмотреть на него. Такой отстраненный и холодный, Цезарь, еще никогда ее не видел. «Прости — Прости, — прошептал он, склоняясь к красавице. — Та сделает вид, что не слышит. И Юлий раздраженно откинулся на спинку кресла. — Ну и ладно, больше и он пытаться не будет. Толпа стоя приветствовала своих героев. Собиравшие ставки рабы бегали по рядам. Помпея не обращал на них никакого внимания, и Юлий злорадно отметил, насколько изменилось настроение заносчивого консула. Он перевел взгляд на Сервилью. Интересно, заметил ли она то, что бросилось в глаза ему самому? Красавица продолжала сидеть с каменным видом. Молодой человек не выдержал и снова склонился к ней. — Неужели я так мало значу для тебя? Вопрос прозвучал слишком громко. Бибул и Адам одновременно посмотрели на парочку, но одернули себя, притворившись, что ничего не слышали. — Сервилия опять не ответила. а Отцезри, обиженный и сердито, уставился на освещенную арену. Участники полуфинала медленно вышли в центр и оказались в круге теплого, слегка дрожащего света факелов. Крики, стоящие на трибунах толпы, стали еще громче, превратившись в оглушительный рев. Двадцать тысяч человек, как один, вопили во всю мощь собственных легких. Брут подошел к Домицу и пытался что-то сказать, однако разговаривать в таком шуме было совсем нелегко. Рядом стоял Соломин, а за ним последний из бойцов, до сих пор остающийся загадкой для зрителей. Почему-то ни стиль, ни даже победы Суна не произвели на римлян серьезного впечатления. Да и сам он казался совершенно бесстрастным, и лишь слегка махнул рукой в знак приветствия. Человек с востока был значительно выше и массивнее Суламина, а плоское лицо и бритая голова придавали его внешности несколько угрожающий вид. Он шел за остальными участниками состязания, словно враждебно преследуя их. Меч Сун оказался значительно длиннее мечей соперников. Конечно, отдавал ему неоспоримые преимущества, хотя выбор оружия оставался исключительно приоритетом каждого из воинов. Юлий знал, что Брут всерьез размышлял об этом. Некоторое время он даже тренировался с длинными восточными клинками, однако в конце концов все-таки предпочел традиционный, короткий прямой римский меч Цезарь внимательно наблюдал за участниками состязания, пытаясь заранее отметить признаки слабости или проявления болезни, как у Домицы. Судя по всему, хуже всех чувствовал себя Соломин. Он шел низко, опустив голову. За несколько дней состязания все бойцы уже успели получить достаточное количество синяков и ссадин, так что победы по во многом зависело теперь Не только от мастерства, сколько от выдержки и самообладания воинов. Пары еще не были определены, и очень хотел, чтобы в полуфинале Бруты и Домицы оказались вместе. Ведь это означало, что в финал непременно выйдет римлянин. А кажись в последнем бою селамин против Суна, толпа потеряет интерес к происходящему на арене. И последний, заключительный аккорд праздника будет смазан. Бурная неделя закончится неоправданно, тихо и скучно. В этот миг прозвучал голос галашатая. Нет, не повезло. Бруту предстояло сражаться с Соломином Адамитсу и Сун. Какофонии криков и нервного смеха зрители снова начали делать ставки на любимых бойцов. Напряжение сразу возросло, и Юлий ощутил, как его неумолимо охватывает волнение. Почему-то вдруг стало жарко, не спасал даже прохладный вечерний ветерок. Слуга подбросил в воздух монетку. Воины напряженно следили, что покажет жребий. Сун киюнул, а Домица что-то негромко сказал. Слова утонули в шуме толпы. В общении финалистов ощущалось взаимное уважение и сдержанное восхищение мастерством коллег. Такое отношение, конечно, делало честь всем четырем. Каждый видел и понимал мастерство соперников и не питал иллюзий относительно легкости предстоящей победы. Ободрив Домицы, Брут вместе с Силомином направился обратно под навес. В движениях противника он заметил скованность, которой раньше не было. Неужели повреждена мышца? Такая травма могла оказаться решающей. и определить, кто из соперников будет блистать в финале, а кто уйдет ни с чем. Римлянин присмотрелся, пытаясь понять, не подыгрывает ли чужий земец, чтобы усыпить бдительность партнера. Подобные маленькие хитрости нередко практиковали среди участников военных турниров. А на той вершине, куда удалось забраться четырем финалистам, любое, даже крошечное преимущество могло решить исход состязания. Толпа погрузилась в напряжённое молчание. Лишь раз его нарушил чей-то нервный смех. Гарнистые стояли в полной готовности, подняв головы и ожидая команды Цезаря. Юрий не спешил. Он ждал, пока домится как следует разомнётся. Суна разминка явно не интересовала. Чужеземец стоял неподвижно и пристально рассматривал зрителей. Наконец кое-кто на трибунах обратил внимание на пристальный интерес бойца. На него стали показывать пальцами, негромко комментируя внешность и поведение чужака. Напряжение последнего, заключительного вечера, конечно, давало себя знать. Интерес был настолько высок, что, несмотря на поздний час, многие привели с собой даже маленьких детей. Домицей заканчивал разминку. Напоследок он решил испытать больное колено, и в темноте лицо воина озарилось довольной улыбкой. Судя по всему, все шло хорошо. Юлий возблагодарил богов за помощь Каберы, хотя не мог освободиться от чувства вины. Ведь это он просил старого доктора использовать высшие данные небесами искусство. Целитель отдал пациенту все силы. Он вернул домицу и здоровье, а сам бессильно упал на землю. Бледный, как полотно, и совершенно больной. Юлий поклялся, что в награду даст самоотверженному доктору все, что тот не попросит. Слишком страшно было бы остаться без него. Конечно, об этом не хотелось даже думать. Но ведь никто точно не знает, сколько кобери лет. Эдил взмахнул рукой, и гарнисты заиграли сигнал к началу боя. С самого начала стало ясно, что Сун собирается в полной мере использовать преимущество, которое давал длинный меч. Конечно, чтобы действовать им, постоянно отражая натиск короткого, но тяжелого оружия Домицы, необходимо было обладать недюжиной силой, железной хваткой. Крепко упершись ногами в песок, воин поднял клинок, не подпуская к себе соперника. За неделю состязаний каждый из бойцов уже успел в подробностях изучить стиль другого, а потому схватка обещала оказаться сложной и в то же время впечатляюще красивой. Домицей не осмеливался подступить близко к Суну, однако, когда тот атаковал, защищался стремительно и упорно, не оставляя ни малейшей бреши в обороне. Вот Домицей сделал удачный выпад — Он заставил соперника слегка потерять равновесие и отступить. Ирэни, оценив маневр, с энтузиазмом стукнул кулаком по перилу. Длинный клинок взметнулся вверх, и в этот самый миг Домицей ловко наклонился и сумел подойти к сопернику почти вплотную. Он нанес прекрасный удар, но Сун моментально отреагировал и немного отклонился в сторону, избежав опасности, и в то же мгновение ударил Домицей рукояткой по щеке. Многие из зрителей даже зажмурились. Юлий восхищенно покачал головой. Воины демонстрировали высшее мастерство. Самое удивительное, что неискушенному зрителю их бой вполне мог показаться жестокой и грубой схваткой. В этом поединке невозможно было различить безупречные атаки и контратаки, которые так четко просматривались в боях между мастерами и новичками в первых турах. Сейчас каждый замысел и тактический вот тут же разгадывался и предупреждался. В результате бой выглядел как бесконечная череда быстрых и сильных ударов. Но самое главное, что при этом ни один из соперников не пролил даже капли крови. Домицей сделал паузу первым. Распухшая щека, очевидно, побаливала, и воин проложил к ней ладонь. Потом поднял руку, чтобы показать сопернику. Ладонь чистая, крови нет. Сун терпеливо ждал, не опуская меч и явно готовясь снова ринуться в бой. Домицы опустил руку, и соперники скрестили оружие с еще большей яростью. Тяжелые удары из сердца напомнили Цезарю о необходимости дышать. Похоже, от волнения он давно сдерживал дыхание. Уже было ясно, что такого темпа... Соперники долго не выдержат, так что вскоре должна появиться первая кровь. Воины снова разошлись, начали кружить почти бегом, в таком темпе, что зрители едва успевали следить за ними. домицию дважды удавалось усыплять бдительность соперника и провоцировать его на фальшивые выпады. Однажды римлянин нанес такой опасный удар, который вполне мог оставить Суна без руки, не увернись тот в последний момент и не прими удар на доспехи. Конечно, напряжение многодневной борьбы не могло не сказаться на каждом из воинов. Особенно заметно оно проявлялось в поведении домицы. Римлянин начал уже тяжело дышать и все чаще останавливался, чтобы перевести дух. Сезарь прекрасно понимал, что мастера высшего класса проводят поединок не только и не столько силой оружия, сколько силой мысли и воли. Поэтому трудно было определить, Действительно ли легенер устал, лишь делает вид, чтобы ввести противника в заблуждение? Как бы там ни было, энергия его проявлялась отдельными всплесками, а скорость ударов время от времени падала, сказывалось утомлением. Сун тоже несколько утратил первоначальную уверенность в движениях, а дважды даже упустил возможность хорошего удара. Склонив голову, чужий земец на мгновение приостановился, словно для того, чтобы оценить ситуацию, потом снова обрушил на соперника град мощных ослепительных ударов. Мастерская контратака едва не положила конец зрелищу. Домицей силой стукнул левой рукой по мячу, изменив направление клинка настолько стремительно, что Суну пришлось упасть на спину. Только так он мог избежать ранений. Ренни взволнованно вскрикнул. Мало кто из зрителей понял, что падение точно рассчитано. Оно было самым надежным способом уйти от удара. Толпа же восприняла происходящее на арене как победу своего любимца и ответила громкими воплями. Зрителей позабавило зрелище. Сун словно краб уползал от быстрых ударов римлина, но вдруг, совершенно неожиданно, он подпрыгнул и снова оказался на ногах. Очевидно, Домицей тоже удивился и на какое-то мгновение ослабил внимание. Этот самый миг кончик длинного меча Суна неожиданно взметнулся и пронзил бедро римлянина чуть ниже края доспехов. Воины замерли, а те из зрителей, кто обладал самым острым зрением, взвыли от расстройства. Остальные изо всех сил вытягивали шеи и стремятся разглядеть, кто выиграл тур. По ноге до текла кровь, и Юрий не мог не заметить разочарования и расстройства легионера. Губы его шевелились, и, судя по всему, воин вовсе не признавался противнику в любви. Наконец он взял себя в руки и отошел на исходную позицию. Выражение лица Суна не изменилось, он лишь слегка поклонился сопернику впервые за все время состязания. К удовольствию зрителей их любимец нашел в себе силы широко улыбнуться и ответить на поклон поклоном. Бойцы встали рядом и приветственно подняли мечи. Ренни сияющими глазами взглянул на Цезаря. — С твоего позволения, Эдил, если б мне помогал Домицей, обучение новых воинов стал бы более успешным. Он думающий боец, и ученикам пришлось бы тянуться за ним. Головы всех сидящих в ложе, словно по команде, повернулись к старому гладиатру. Упоминание о новом легионе не могло пройти незамеченным. — Если и Брут, и сам воин согласятся, я пришлю домиться к тебе. Ведь я обещал помощь и лучших центурионов, и лучших учителей. — Нам также необходимы кузнецы и дубильщики, — продолжал Баларенни. Но Юлип покачал головой, и старый гладиат размолчал. На арену вышли Брут и Селамин, и Сервилия поднялась с места. Волнуясь за сына, красавица вздрогнула, руки сами собой сжались в кулаки. Освещённый факел Меринг почему-то казался зловещим. Юлию хотелось успокоить возлюбленную, пусть даже просто взять за руку, однако он не позволил себе этого, хотя ощущал возле плеча каждое её движение. чувствовал разносящийся в вечернем воздухе запах тонких духов. Рядом, но не вместе. Гнев и растерянность не дали в полной мере насладиться торжественностью момента. Когда идил подкреплял печатью ставку в пять тысяч золотых, конечно, за Брута. Помпей сидел с таким выражением на застывшем лице, что настроение Юлия поднялось, даже несмотря на упрямство Сервилии. Увидев ставку, Адан с трудом подавил возглас ужаса, и Цезарь дружески подмигнул секретарю. Только что они вместе проверили запасы, и выяснилось, что привезенного из Испании золота уже нет. — В случае проигрыша пяти тысяч придется проводить избирательную кампанию в кредит. — Конечно... Юлия не стал раскрывать молодому испанцу такие подробности своей частной жизни, как покупка черной жемчужины в подарок в Сербилии. Сейчас драгоценность приятно оттягивала карман, и ощущение было настолько восхитительным, что Юлию хотелось преподнести подарок сейчас же, несмотря на дурное расположение духа красавицы. Конечно, если задумываться о цене вещицы, и о том количестве оружия и доспехов, которые можно было бы купить на эти деньги. Ты восторг заметно спадал. Впрочем, лучше не думать о неприятном. Да, жемчужина стоила немало — шестьдесят тысяч золотых. Наверное, он все-таки сошел с ума. Конечно, было бы слишком экстравагантно записать такую сумму на свой счет. Торговец поклялся именем матери, что никому не откроет стоимость сделки. А это означало, что подробности станут известны всему Риму, гулякам каждой пивной и клиентам каждого притона не раньше, чем через пару дней. После таких мыслей жемчужина словно тотчас потяжелела, и Дил почти бессознательно сжал в руке свидетельство собственного полного безрассудства. Соломин внимательно наблюдал за всеми боями Брута. включая и тот, в котором он ударом лишил противника сознания, том едва заметно царапнул ему ногу мечом, чтобы добиться необходимой первой крови. Даже если бы сейчас он находился в своей лучшей форме, то все равно предпочел бы сразиться или с Домицием, или с Суном, ведь молодой римлянин дрался без единой паузы. Он не останавливался, чтобы задуматься о тактике действий А потому казалось, что и мускулы, и тело его натренированы до такой степени, что действуют сами собой, без участия мозга. Глядя на Бруто, Соломин нервно сглотнул, приказал себе успокоиться и сосредоточиться. Пошевелив плечом, он с отчаянием почувствовал, что затянувшееся было рана на спине, снова открылась. Обливаясь холодным потом, боец тревожно ждал сигнала к началу схватки. Сегодня, во время перерыва, случилось непредвиденное. Пока Соломин обедал на своем скромном постоялом дворе возле городской стены, к нему подошли несколько солдат и, вытащив на улицу, стали нещадно избивать. Били до тех пор, пока не сломались палки. Сам воин так и не понял, чем провинился. Втер в раны гусиный жир, изо всех сил старался не терять присутствие духа. Однако надеяться уже было. Не на что, и лишь гордость заставила мастера выйти вечером на арену. Он негромко произнес молитву, и слова родного языка, казалось, принесли успокоение. Прозвучали фанфары, и первые движения бойца оказалось инстинктивным, он попытался увернуться. В тот же миг спина раскололась от боли, а на глаза навернулись слезы. Факелы тут же расплылись и превратились в звезды. Почти вслепую взмахнул он мечом, но Брут, конечно, ловко скользнул. От боли и отчаяния Соломин громко вскрикнул. Поврежденная мышца отказывалась повиноваться. Еще один удар, откровенный промах. Лицо бойца заливал пот, и он остановился, собираясь силами. Брут отступил на шаг и озадаченно нахмурился. Он смотрел на руку соперника. Соломин поначалу боялся взглянуть, потом ощутил легкое жжение и опустил глаза. — Ничего страшного, небольшая рана, из которой сочится кровь! Воин сдержанно кивнул. — Сегодня-то не самое страшное из моих ран, друг. Надеюсь, других ты не повинен, — негромко произнес он. Брут равнодушно поднял меч, выполняя приветственный ритуал, и в этот момент заметил, как скованно, неловко стоит этот обычно столь пластичный и ловкий человек. Лицо Римнина осветило сознанием страшной истины. — Кто же это сделал? Соломин лишь недоуменно пожал плечами. — Думаешь, легко отличить одного гражданина Рима от другого? Единственное, что могу сказать, — это сделали солдаты. Брут гневно побледнел. И с подозрением взглянул на радостно кричащего «Цезаря», потом медленно, словно не замечая приветствий в свой адрес, пошел прочь с арены.